312. -е. Матерь Агни-йоги При полной отдаче себя свое заменяется нашим, а мир наш велик, включая часть мира владыки. И тогда происходит действительное расширение сознания. Потеря своей души, то есть своего маленького, ограниченного, временного личного мирка, и только потеря его может дать обретение мира большого, мира сверхличных возможностей. Каждый, освободившийся от эгоцентризма, в какой бы то ни было форме, освобождает дух свой из личной тюрьмы и выходит на простор пространственного существования, пробивая тем скорлупу своей ауры. Много их, в темницах своих, не знающих света самоотверженности, отдающий душу свою за други своя, ее расширяет, обретая новые сверхличные сознания. Каждый акт забвения себя есть благо, думая о себе вредоносно. Освобождение в жизни сверхличной.